Глава седьмая. Инцидент в библиотеке. На дворе было раннее утро. Топот двух пар ног эхом отражался от стен длинного коридора первого этажа. Впереди уверенно шагал Евклид. Он выглядел в точности, как и вчера, вот только очки на лице отсутствовали. Проснувшись на кафельном полу, он заметил, что теперь прекрасно обходится и без них. Замятая потрепанная рубашка и строгие прожженные брюки еще сохраняли остатки делового офисного стиля, а сверкающие черные туфли ему удалось привести в порядок прямо перед выходом. А вот сатан, двигающийся на шаг позади, изменился. Волосы его стали гуще и едва ощутимо колыхались волнообразными движениями, словно под водой. Уши слегка заострились, создавая сходство с летучей мышью. Глаза иногда начинали светиться красным светом, и тогда Тимофей смаргивал, и они возвращали свой привычный облик. Плащ за спиной заметно удлинился, дырок в нем стало заметно меньше. Оказалось, что плащ был не предметом его одежды, а частью физического воплощения, как и перчатки. Осанка сатана была еще далека до идеала, однако он держался значительно ровнее, Сказывалось появление дополнительных мышц, связок и сухожилий. Евклид ловил удивленные взгляды учащихся. Некоторые в открытую показывали на них пальцем и перешептывались. Завидев дуэт издалека, ученики замедляли шаг, набирали побольше воздуха в грудь и озирались вокруг. Хорошо зная особенность радужного сатана, они старались исключить возможность любых неудачных стечений обстоятельств шанс которых рос с приближением высокой фигуры и его человеческого спутника. Сам хозяин сатана был предельно собран, чтобы выглядеть максимально убедительно в глазах окружающих. «Там, где тебя никто не знает, ты можешь быть тем, кем захочешь», повторял он про себя. «Меняйся, адаптируйся, мимикрируй». Дуэт вышел из коридора и повернул направо к лестнице в сторону библиотеки, располагавшейся на третьем этаже. Поднимаясь по ступеням, они наткнулись на силуэт, стоящий перед большим вертикальным окном. Мощная фигура в латном доспехе возвышалась на лестничной площадке, преграждая им путь. Вокруг доспеха со множеством гравировок была замотана длинная толстая цепь оканчивающаяся причудливым гарпуном, который незнакомец небрежно покачивал взад и вперед. — Надо же! Суетящийся демон, собственной персоной! Да еще и с новым трофеем в придачу! Новый Евклид! Признаюсь, твоя вчерашняя речь была так себе, новый Евклид. Не подготовился. Было даже немного жаль тебя. Евклид молча разглядывал оппонента. Он знал, что если ситуация неожиданно накалилась, следует взять паузу и придержать язык за зубами. «Кто это такой, Тимофей?» — мысленно спросил он. «Его имя Тилай. Он человек. Один из членов боевого отряда. У него скверный характер, но в целом неплохой человек. Довольно опасный». «Болтаешь со своей зверюшкой?» Тилай заглянул через плечо Евклида, помахав Сатану. «Справочный центр, прием!» «Честно сказать, после всего произошедшего был удивлен увидеть тебя на людях». «Ты же теперь Тимофей, да?» Молодой человек поднялся на несколько ступеней и поравнялся с членом боевого отряда. Они были примерно одного роста, но тилай был куда массивнее, особенно в доспехах. Евклид подошел к оппоненту вплотную и заглянул в черноту прорези шлема туда, где должны были находиться глаза. «Красивые доспехи, Тилай!» «Суетящийся демон сказал мне, что хорошо к тебе относится и беспокоится, чтобы ты не повредил себе что-нибудь, спускаясь по лестнице, особенно в его присутствии. Сам знаешь, он прищурился. Где его сатан, Тимофей?» «Он таскает его за спиной. Самуэль недвижимый, говорить тоже не может. Он скорее наводит на мысли. Он исти. Для них это нормально. Я тоже хорошо отношусь к суетящемуся. Может мне сослужить ему добрую службу, завершив контракт прямо сейчас. Уверен, синий волосы не будет сильно стараться, защищая тебя. Тилай! донесся сверху властный голос. Разве я не велел тебе идти немедленно? «Ни на что не отвлекаясь! С каждой секундой просрочки твоя цель будет отклоняться от обозначенной точки! Я не хочу рисковать удачливым охотником, но еще больше меня расстроит, если этот охотник вернется с пустыми руками!» «Да бросьте, Вектор!» — развел руками охотник. «Мы просто поздоровались, только и всего!» «До скорого!» Брынча доспехами, он поспешил вниз по лестнице. Когда они поравнялись с Вектором, Синеволосый почтительно произнес. «Вектор — это Евклид, мой новый хозяин. Евклид — это Вектор, тот самый коллекционер, о котором я тебе рассказывал». Коллекционер имел весьма странную внешность. Он напоминал уличного торговца, таскающего по ярмарке весь свой товар на себе. Его уши были усеяны серьгами всевозможных форм из несочетающихся между собой металлов. На шее бряцало множество амулетов, а в оттопыренных полах длинного плаща виднелось множество оттопыренных кармашков. В одной руке он держал ларнет, сквозь который пристально рассматривал Евклида, а в другой перебирал что-то вроде четок из матовых квадратных пластинок. Протянутую руку Вектору было просто нечем пожать, поэтому он приветственно кивнул и сухо бросил. «О делах предпочитаю говорить в своем кабинете. Зайдите, как найдете время. Я почти всегда там. За сим откланяюсь. Дела». И он отправился прочь, оставляя за собой шелест плаща и не многочисленных побрякушек. «Мне кажется, что если найти достаточно сильный магнит...» с улыбкой прошептал Евклид, то он разорвет маэстро амулетов на куски. «Не советую насмехаться над ним. Вектор — легендарная личность. Его появление — всегда отличная новость для любой территории. С его помощью мы получаем в свое распоряжение новые артефакты». «Он способен точно предсказывать, где появится следующий и примерный способ его добычи и удержания. Для боевых отрядов это прекрасная возможность усилить территорию и заполучить что-нибудь ценное для себя лично. Обязательно зайди к нему при первой возможности». «Непременно. Евклид и Вектор точно должны поладить», — усмехнулся парень. Зайдя за скрипучую массивную дверь библиотеки, хозяин Синеволосова обнаружил своего соседа по парте, болтающего с молодой девушкой за стойкой, предназначенной для выдачи книг. Увидев знакомого в компании сатана, он сперва отшатнулся, но быстро собрался и выдавил из себя легкое приветствие. Тимофею он даже слегка поклонился. «Тоже забрел почитать что-нибудь интересное?» Доброжелательно поинтересовался Евклид. «Да, то есть нет. Я к Марии зашел. Вот Мария. Это Тим Евклид. Можно Эф. А то очень длинно получается. Тимофей, ты не возражаешь?» «Как скажешь, F. Библиотекарша радостно закивала. «Я Мария. Сегодня моя смена. Я недавно здесь работаю, тоже во всем разбираюсь. Мы с тобой с одного выпуска, F. Я тебя в классе видела в первый день». Она была приятной молодой девушкой, много улыбалась и излучала непривычное дружелюбие. «Вы первый владелец сатана, которого я вижу здесь. Майя говорила, что такие, как вы, редко сюда заглядывают. Говорит, это потому, что людям без души некогда читать книги. Майя — это мой руководитель, она здесь все знает. У нее вот-вот закончится совещание, и она все вам покажет. Ой, кажется, не стоило так говорить, как-то... Обидно прозвучало. Не про Майю, а про души, которых у вас нет. Вообще-то пока есть. Вмешался Слава. Души в них забирают только после смерти. Послушай, Тимо, то есть Эв, чувствуешь ли ты какие-то изменения внутри? Да жути любопытно. Евклид обвел глазами собравшихся. Казалось, этот вопрос интересовал всех, даже его собственного сатана. Ну... Но... Утром я понял, что мне больше не нужны очки. Еще, с тех пор, как я прибыл сюда, ни разу не ел. Но не сказать, что я сильно голоден. Может, от волнения. Мария с извиняющимся видом протянула блюдце с печеньем. Несколько штук соскочили с тарелки и с грохотом раскрошились, ударившись о пол. Суетящаяся сила действовала. «Нет!» — радостно пояснил Слава. «Это потому, что у тебя процессы в организме теперь идут иначе. Я читал об этом. Порочная связь с сатаном заставляет твою жизненную энергию сопротивляться. Она делает все возможное, чтобы оттянуть исполнение контракта». «Порочная связь?» — растерянно повторил Евклид. «Ага. Там так и было написано. Порочная связь». Бывший сосед по парте понял, что сболтнул лишнего. «Большинство книг написано церковниками», — вмешался Тимофей. «Они не стараются мыслить объективно, а сатаны книг не пишут». «Так интересно? Это почему же?» Юная библиотекарша уже вовсю орудовала веником, подметая крошки. «Книги пишут для других, а сатаны все делают для себя, ну или для своих дуэтов». Каждый раз, открывая полезную книгу, я удивляюсь, как же глуп человек, который решил просто так рассказать о том, на что ему самому потребовалась, возможно, целая жизнь. Я улыбаюсь тому, что получаю эти знания за так. Тимофей был очень доволен. Пожалуй, это первый раз, когда я вижу, чтобы Тимофей улыбался. Но книги — это же самый простой способ остаться вечности, — вскрикнула Мария. «Не умирать! Вот самый простой способ остаться в вечности!» — возразил Тимофей. «К сожалению, людям это недоступно!» — вздохнула девушка. «Мы стареем, становимся старыми, уродливыми и в конце концов умираем. Так что написать книгу — это неплохой способ хоть как-то сохраниться!» Некоторым людям доступно. Евклид тому пример. Он получил мою силу и теперь не подвержен возрастным изменениям, как и большинству известных болезней. Кстати, по статистике владельцы сатанов живут в юдоли гораздо меньше обычных людей. Да, они не умирают от старости и болезней, но зато часто гибнут на заданиях, становятся жертвами заговоров или нелепой случайности. «Иронично!» — пожал плечами Слава. Удивительно, как много ему удалось узнать за столь короткий срок. Казалось бы, зачем ему изучать сатанов, если он сам войд, И, скорее всего, войд Вечный. Любознательный пухляш. Надо бы к нему присмотреться. «Давайте пока я ваши данные запишу». Мария достала карточку и щелкнула шариковой ручкой. «Ой, сломалась. Ничего, у меня есть другая». Она прикусила кончик языка, пытаясь расписать упрямую ручку. «Возьмите лучше карандаш», — улыбнулся Евклид. «Суетящаяся сила Синеволосова!» — продолжал поражать осведомленностью Слава. Блики ртутных ламп играли на его макушке. «Таинственная, неуправляемая сила, которая, к сожалению, появилась в самом упорядоченном месте нашего учебного заведения». Из-за двери, ведущей в главное помещение библиотеки, вышла высокая, стройная девушка в обтягивающей черной водолазке. Из-под она бросила короткий взгляд на сатана и оценивающе оглядела Евклида. Кончики темных волос венчали золотистые украшения трубочки, касаясь плеч, когда она наклоняла голову. — Если бы не Тито, — продолжала она, поджав губы, — ноги бы вашей здесь не было особенно вот этого синеволосого. Преобразование не пошло на пользу твоей внешности. Ты в курсе? Евклид или как тебя сейчас там? Евклид теперь я. Молодой человек протянул ей руку. Но мы только что решили, что F тоже звучит отлично. Прикольные штуки у тебя на волосах. Местная мода? Да, F, пожалуй, мне нравится больше. Меньше дурных воспоминаний. Эти штуки входят в моду, когда здесь появляется он. Приносит удачу. Меньше шансов перерезать себе горло листом бумаги, читая сказки. «Майя, ты всегда была забавной!» Тимофей сделал шаг навстречу. «Тебе бы сатана в пару, чтобы защищал тебя в момент, когда ты не поспеваешь за своим языком. Только вряд ли кто-то из наших согласится на контракт с человеком, у которого отсутствует душа. Таким, как я, не нужны придатки» тем более столь уродливые как внутри, так и снаружи. Напомню, что на моем счету три десятка незвергнутых сатанов, которые где-то там сейчас. Она показала в сторону большого зала. Перелистывают страницы для нас, людей. Евклид! обратился сатан к хозяину, — «скажи, она красива по человеческим меркам?» «Эм, да, пожалуй», — смутился тот. «Хочешь, я сделаю из нее чучело и поставлю в твою комнату, чтобы радовало глаз? Думаю, тогда она сможет уяснить разницу между мной и теми низкоуровневыми ничтожествами, коих ей удалось заточить в бумаге. Мне даже их не жаль». «Не смей угрожать мне в моей библиотеке, сатан!» Она приняла боевую стойку и по ее телу пробежала магическая рябь. «Евклид, не с места!» «Тьфу, Тимофей!» приказал мальчик синеволосому. Тот растянулся в хищной улыбке. «Ого! Все собрались! Вот отлично! А я уж думал сначала пойти перекусить!» В дверях появился лоснящийся Тито. «Вижу, градус отношений накаляется! Просто место такое, заряженное! Знание — сила!» Толстяк прошел мимо Евклида, приветственно хлопнув того по животу, и направился к старшему библиотекарю, расставив руки. «Майя, дорогая, ну разве так встречают пополнение в личном составе, а? Мы же договорились. Дай я тебя обниму, остужу твою страсть. Вижу, ты обрадовалась моему мальчику». «Не смей касаться меня, Тито», — отстранилась она. «Господи, за что мне все это?» «Веди нас скорее, дорогая моя! Показывай свою вотчину! Давненько не забегал к тебе!» Майя сердито фыркнула и кивнула на дверь, приглашая новых работников библиотеки следовать за ней. Мария и Слава незаметно помахали им вслед. «Тимофей, что ты устроил?» — строго спросил Евклид. «Почему она тебя ненавидит?» «Помнишь тех двоих, убитых на дуэли Павлом? Один из них был ее младшим братом». Это очень редкое явление, чтобы сюда попали кровные родственники. Она очень гордилась этим, обучала брата всему. У нее настоящий талант в магии. Усидчивость, пытливый ум, отличная память. Она не хотела, чтобы он подписывал контракт, но в конце концов сдалась. Это не было моим решением, ты знаешь об этом. «Почему ты грубишь ей? Разве она не имеет права злиться?» Я всего лишь меч в ножнах, Евклид. Вроде бы так у вас говорят. И потом, человеческое существо не смеет разговаривать со мной в таком тоне. У нас слишком большая разница в силе. Особенно после убийства тех двоих, а потом и казни самого Павла. Твое высокомерие мешает нам. Хорошее отношение с окружающими даст нам преимущество. «Хорошего отношения достойны только сильные!» «Хорошего отношения достойны все, пока не доказали обратного. Если не можешь держать себя в руках, просто помалкивай. Она не заслуживает такого, особенно в ее ситуации». «Она понравилась тебе, Евклид! Мне ты можешь признаться!» Евклид остановился и, повернувшись к Сатану, выкрикнул. «Умолкни уже!» Получилось у него, пожалуй, слишком уж громко. Процессия во главе с Майей остановилась. Старшая библиотекарша внимательно посмотрела на Евклида, а сотрудники зала, в который они успели войти, недоуменно оторвали головы от книжек. «Прошу прощения», — смутился тот. «Первые притирки!» — поддержал его Тито. «Правильно, правильно! Не уступай ему! Стой на своем! Воспитывай помаленьку!» «Этим только волю дай! Веревки из тебя вить начнут!» «У меня с Виктором тоже все не сразу срослось, зато теперь душа в душу!» «Вместе-вместе мы идем по полю из ромашек, ловя солнечный свет своей бледной кожей!» Евкалит не был уверен, существовали ли песни, которые Тито напевал себе под нос на самом деле, или он придумывал их на ходу. Но от его голоса мальчику внутри почему-то делалось легче.